Глава тринадцатая В ту ночь Харк бесшумно выскользнул из спальни, которую делил с другими юными слугами. Двери святилища запирались по ночам, а окна были узкими, расположенными по косой. Но одно окно второго этажа было достаточно широким, чтобы Харк мог в него протиснуться. Выбравшись, он вскарабкался на покатую крышу, после чего спустился по стене, опираясь ногами на резные скульптуры фасада. Он добрался до пещеры, когда над горизонтом еще висел тонкий ломтик луны. Харк ожидал, что найдет Джелта, лежащим на камне, но с удивлением рассмотрел чей-то неясный силуэт, стоявший в полутьме в самой глубине пещеры. «Джелт, это ты?» На мгновение Харку померещилось, что это не Джелт, а пятно на стене. Игра света, из-за которой пятно, обрело очертание человека, оставаясь при этом неподвижным. «Конечно!» — прошипел знакомый голос. «А кого ты ожидал увидеть? Сокрытую деву?» Тёмная масса пошевелилась и выступила вперёд, под слабый лунный свет. Конечно, это был Джелт. Харк смутился. Очевидно, ночной побег плохо подействовал на его нервы. Джелт нетерпеливо схватил Харка за рукав. Мало того, он выглядел почти счастливым. «Пойдём!» — прошептал он. «Мне нужно кое-что тебе показать!» Харк позволил увести себя, поскольку был ещё потрясён чудесным выздоровлением Джелта. Тот повёл его вокруг ближайшего мыса, и Харк сообразил, что они направляются к пляжу Данлина. «Только не сюда, джелт пробормотал он. «Пляж занят!» Не хватало ещё объяснять разъярённому мусорщику ночное вторжение. «Всё нормально. Вот увидишь!» — настаивал джелт продолжая шагать по пляжу. Они направлялись к дальнему концу, где на чёрных камнях примастилась приземистая серая лачуга мусорщика. джелт остановился перед входом. Харк ждал, что он откликнет данлина поздоровается или хотя бы постучит, но джелт подошел к деревянной двери и открыл ее. Внутри на маленьком столике фиолетовым светом горел фонарь. Небольшая лачога была убрана с аккуратностью, какая бывает присуща лишь человеку, привыкшему к порядку и долгие годы живущему в ограниченном пространстве. В каждой свободной дюйм стены были вбиты гвозди и крючки, с которых свисали инструменты, оловянные чашки и кастрюли. В углу лежал видавший виды и свёрнутый матрас. Данлина нигде не было. «Где хозяин?» — спросил Харк. «Он позволил мне ненадолго воспользоваться своей хибарой», — как ни в чём не бывало, — ответил Джилд. «Ему пришлось уехать, так что я присматриваю за домом». «Когда он вернётся?» — выпалил Харк слишком быстро и нервно. джелт остановился и несколько секунд смотрел на Харка, скривив губы в ухмылке. «Расслабься!» «Он ещё несколько недель не переступит порог. Боишься, что я проломил ему голову или что-то в этом духе? как ты думаешь?» «Не горячись!» — отрезал Харк. «Я просто спросил!» Голос невольно дрогнул из-за необходимости оправдываться. Конечно, он не верил, что джелт способен хладнокровно убить кого-то, к тому же лишь ради того, чтобы завладеть лачугой. Мысль краешком коснулась его разума, но оставила за собой жирный и грязный след». В то же время бодрый и деловитый вид джелта немного успокоил нервы. Харк рискнул всем, удрав из святилища. И все зря. Он почувствовал смесь раздражения и облегчения одновременно. «Ты должен это видеть!» объявил джелт, встав рядом с фонарем, задрав рубашку и показав живот. У Харка кровь застыла в жилах. Длинный порез в боку джелта затянулся. На его месте была лишь сероватая бороздка. Приглядевшись, Харк увидел, что она состояла из крошечных, конусообразных, словно слипшихся бугорков. «Блюдечки», — пояснил Джелд и посмотрел на Харка твёрдым взглядом светлых глаз. «Сотни блюдечек. Должно быть, это всё твой шар из бога товара». Харк вздрогнул, не понимая, сердится джелт или ликует. Иногда между этими его состояниями был лишь шаг. «Лучше, чем дыра в боку», — поспешно заверил он. «Возможно, это временно, что-то вроде коросты». «Я и в лёгких их чувствую», — продолжал джелт «Сначала было больно дышать, но теперь всё хорошо. Что-то происходит. Иногда у меня в груди щекочет. Много крошечных хлопков, как будто пузырьки лопаются». Он глянул на Харка, видимо, ждал комментария или объяснения. «Не знаю, что это. Когда я нырнул, чтобы вытащить тебя, ты выглядел как мертвец. Вдруг по воде прошёл какой-то импульс, и ты на мгновение вроде как ожил». поэтому я пошарил вокруг, нашёл ту штуку, которая пульсировала, и прихватил её с собой на случай, если она поможет тебе не умереть. Он осёкся. «Отличная мысль!» — похвалил джелт продолжая пялиться на своё странное увечье. Харк подавил облегчённый вздох и ощутил прилив гордости. Джелд был скуп на похвалы. Получить его одобрение дорогого стоило, и потому Харк оказался не готов к подвоху. «Так что же случилось с краном?» — спросил джелт тяжелым взглядом пригвоздив Харка к месту. — Как вышло, что ты меня уронил? — Я уронил? — возмутился Харк. — Твой противовес рассыпался в прах. Стойка сломалась, и цепь с барабана стала так быстро разматываться, чтобы эта сфера рухнула на дно. Я говорил тебе, что механизм слишком старый. — Ты ничего не сказала о противовесе, — настаивал Джилд. «Я говорил, что всё это — глупая затея, твердил снова и снова. Всё старое и дряхлое, а нас было только двое. Но ты не слушал. Я не ронял тебя, джелт Именно я нырнул и вытащил тебя из этой бытисферы». «Да, я уже слышал», — перебил Джелд. «И нечего постоянно тыкать меня в это носом». Гнев Харка обрёл ясные формы. Нелогичные обвинения джелта подстегнули его. «Я ухожу», — бросил он. «Рад, что ты поправился, Джелд». «Мне нужно вернуться в святилище, и больше я не приду, все кончено». «Эй!» — резко воскликнул Джелд. «Не смей вот так просто уходить. Думаешь, я потащил бы тебя сюда, если бы ты не был мне нужен? Успокойся, ладно? Ты как змея на раскаленном камне». Слово «нужен» остановила Харка, но не отошел от двери, желая показать, что все равно намерен уйти. «Думаешь, я не благодарен спросил Джелд. «Хочешь, чтобы я унижался?» «Не узнаю тебя, Джелд». «Я спасал твою жизнь сотни раз», — процедил Джелт. «Разве я упоминал об этом? Заставлял на коленях благодарить?» «Нет», — нерешительно признал Харк. Джелту было важно, чтобы подобные вещи не забывались, но он никогда не припоминал их Харку. «Нет, на то мои друзья, чтобы заботиться друг о друге». Джелт, похоже, начинал успокаиваться. «Треклятые ветра, Харк! Я всего лишь спросил тебя, что случилось с краном, Тебе вовсе не обязательно было лезть в бутылку и убегать, будто я в чём-то тебя обвиняю». В глазах Джелта снова мелькнул злобный огонёк. «Ты всё-таки сумел открыть люк? Говорил же, если захочешь, всё откроешь». «На то мои друзья, чтобы заботиться друг о друге». Харк, терзавшийся угрызениями совести, припомнил странную апатию, охватившую его после крушения Батисферы. Какое-то время он просто стоял на месте и позволил Джелту утонуть Настоящий друг тотчас бросился бы за скафандром и нырнул в воду. Настоящий друг добрался бы до ботисферы до того, как легкие джелты наполнились водой, и его пришлось оживлять странным импульсом. Сделай он все вовремя, с джелтом не произошли бы эти изменения, которые могут аукаться всю оставшуюся жизнь. Слабый импульс прошел по воздуху. Джелт тихо охнул, слегка улыбнулся и стукнул себя в грудь. — Вот, опять! Хлоп-хлоп-хлоп! Харк устал не по себе. Вдруг Джилд никогда уже не выздоровеет. навеки останется, как те кашляющие, рано состарившиеся бродяги, которые до самой смерти просят милостыню на причалах. «Так чего ты хочешь?» — спросил Харк. Вместо ответа Джилд поднял доску с пола, сунул руку в темноту и вытянул тряпичный мешок. Открыл. В мешке лежал белый шар из бога товара, выглядевший немного чище, чем раньше. «Взгляни на эту штуку». — сказал Джилд почти нежно. — Безумно красиво, верно? Эти отверстия ещё и острые. Можно порезать пальцы, особенно когда он приходит в движение. Шар в ответ пошевелился на его ладони. Слегка сжался, прежде чем снова вырасти до обычных размеров. Харк по-прежнему не понимал, как он устроен. Должно быть, у него были какие-то невидимые, находившие друг на друга чешуйки. — Он сжимается, — прошептал Джилд, затем резко сжал и разжал свободную ладонь. вот так Снова и снова. Ты когда-нибудь слышал о бога-товаре, который умеет двигаться? Нет. Харк и сам гадал, что это такое. Должно быть что-то вроде механизма. Может, кто-то вырезал шар из кости бога, а потом команда субмарина взяла его в плавание. Вполне разумное объяснение. Но когда Харк произнес это, ему стало не по себе. Сжатие шара напомнило ему о совершенно другом, но глупо было произносить это вслух. «Нужно узнать, что это такое и как действует». Джилд снова завернул шар и спрятал в тайник под полом. «Сфера исцелила меня, верно? А вдруг мы сами сумеем исцелять других? Если всё сделать как надо, можно заработать немного денег». «И будет опять как с Батисферой?» взорвался Харк, но тут же глубоко вздохнул и собрал всю свою волю. «Если хочешь заняться этим, валяй!» добавил он уже спокойнее. «Бог шар в твоём полном распоряжении. Делай с ним, что хочешь». «Прямо сейчас я один ненамногое способен, не так ли?» — парировал Джилд. «Иногда мне по-прежнему нехорошо. Если я ухожу далеко от сферы, совсем плохо. Но я не могу носить её с собой. Люди заметят импульсы, поэтому и вынужден прятать шар здесь, пока окончательно не излечусь. Кроме того, ты единственный, кто может узнать о бога верно? Проспрашивай своих друзей на холме. Плевать на деньги. Я хочу знать, что эта штука делает со мной. Неужели я прошу о многом?» Харк глубоко вздохнул. Он не был уверен, что осмелится ответить такое, пока слова не сорвались с языка. «Да, Джелд, ты просишь слишком о многом!» Не успел джелт вскочить, Харк рывком открыл дверь и вышел в ночь. Но тут же оцепенел и не сдвинулся с места, даже когда джелт налетел на него сзади. Ярдах в десяти на берегу у подножия утёса виднелись три тёмные фигуры. Их лица были повёрнуты в сторону лачуги. Каждый держал на готове что-то длинное и темное. Свет из окна хижины поблескивал на металлических лезвиях.